14. Северный ядовитый океан. Шторм. Вдали тонет парохода-фрегат. Спасшиеся на шлюпке матросы в ужасе смотрят на многометровую волну, зависшую прямо над ними. Сейчас я бы предпочел оказаться на их месте. Я оторвал взгляд от картины в кабинете начальника сыска, Порослав бушевал. «Четыре трупа!» Сыщик стукнул по столу своим кулачищем, и десяток ампул табачной настойки, лежащих в пепельнице, жалобно зазвенели. «А может, и пять, если врачи не вытащат Холдова. «Виктор приказал мне делать абсолютно все, что я могу. Я имела право убивать, согласно закону», снова подала голос Ариадна. «Ты могла их не убивать, вот что главное!» «А ты, Виктор, густо хрустальный, ты чем думал? Ты избежать драки не мог?» «Слушайте, я все объясню, а не надо все объяснять. Ты расслабился. Расслабился ты, Виктор. срядно то какой спрос? Она машина. А ты чем думал? Чем ты думал-то?» — Да ты понимаешь, что как только огласка наступит, клек это все наше отделение с дерьмом сравняет. Да как же я вообще в это вписался-то? Да ещё и перед пенсией четыре трупа. А может, и пять, если врачи не вытащат Холдова. Порослав продолжил бушевать по новому кругу. Наконец, обессилев, он зло грохнул секретаром и, вытащил в графин с водой, мощными глотками осушил его до половины. «В общем», — проговорил сыщик уже спокойным голосом, — «иди пиши что о случившемся в инженерную коллегию». «И что писать?» «Виктор, правду пиши». Порослав замер надо мной. «Я не желаю, чтобы через пару лет управление заполнили невменяемые машины-потрошители. И я не желаю, чтобы через пару лет мы лишились надежных механических помощников. Так что пиши им правду. А я пока поеду к министру. Может, удастся вытащить тебя из неприятностей?» Прослав покачал головой. «Я очень тобой разочарован, Виктор. Очень разочарован». Я вернулся в кабинет через час. Сперва успокаивал себе нервы прогулкой. Сев за стол, я собрался уже писать отчет в инженерную коллегию, но внезапно обратил внимание, что на зеленом сукне было непривычно пусто. С легким лязгом у себя за столом и жила Ариадна. «Виктор, пока вас не было, я перебрала все не отсортированные документы». Кроме того, я отпечатала письма, до которых у вас не доходили руки. «А это что? Я уставился на стоящую рядом с письменными приборами коробку». «Судя по надписи на упаковке, это знаменитая яблочная пастила фабрики Василия Кошкина. Учитывая, что коробка не несёт следов вскрытия, я предполагаю, что название отвечает ее содержанию». Я вздохнул. «И что она делает на моем столе?» Я осмотрела столы других сотрудников отделения в поисках того, что могло бы вам понравиться. Увидев ее, я предположила, что раз вы — человек, то любите сладкое, как и все остальные люди. Этого же будет достаточно? «Достаточно для чего?» «Чтобы вы...» Испытывая чувство благодарности мне, не написали негативного отзыва на меня в своем отчете инженерной коллегии, иначе они снова переберут мою вычислительную машину. Я грустно покачал головой. «Ариадна, ты убила четырех человек и даже не понимаешь, насколько это неправильно. Они не собирались меня убивать, ты могла их разоружить». Но вы же запретили мне только калечить. Я просто пошла по наиболее простому пути обеспечения безопасности испытателя. Рядно посмотрел на меня своими светящимися глазами. Вы же не напишите негативный отзыв. Они снова будут меня разбирать. И, может быть, вправят мозги на место. Люди погибли. Как ты этого не поймешь? Это вы мне приказали. «Пожалуйста, не дайте им снова меня разбирать. Я не виновата в случившемся. Я лишь интерпретировала ситуацию под вашей инструкцией. Я обещаю исправить эту недоработку». Рядно выдвинула ящик, доставая набор прихотливых серебряных инструментов. «Я сейчас внесу коррективы в свою логическую машину». Зло, посмотрев на безумный механизм, я указал на дверь. Оставшись один, я взял чистый лист и со вздохом принялся писать отчет. Над отделением сгущались тучи. Клёкотов уже начал поднимать своих друзей из промышленного совета. Последнее, что нас спасало, — забастовка уже семи тысяч человек на музыкальной фабрике «Барона», что сильно отвлекало Клёкотова-старшего. Флакон экстракта сибирского кофейного корня, лежащий у меня на столе, стремительно пустел. Я почти не спал, пытаясь успеть вычислить убийцу до того, как промышленный совет вмешается в дело. Увы, ни новых улик, ни новых показаний получить так и не удалось. Агенты сбились с ног. Отчеты, выписки и письма из Екатерины Заводска, пришедшие в ответ на мои запросы, заполнили стол. Но толка не было. Сыскной механизм все это время сидел в углу кабинета. В ее голове точно цикады стрекотали вычислительные машины. Она тоже пыталась найти преступника до того, как ее заберут на переделку. Со мной Ариадна почти не говорила, и лишь когда я отвлекался, она норовила подкрасться к моему столу и подбросить в чай несколько лишних сахарных кусков. Я так привык к этому ее поведению, что даже на секунду растерялся, когда на третье утро после убийства Ариадну в своем кабинете не обнаружил. Спешно пройдя по отделению, я нашел машину, сидящую в кабинете Параслава Котельникова. Начальник столичного сыска был странно весел, и это на фоне последних событий пугало. Его роскошный мундир валялся смятым на ковре. Сейчас сыщик был одет в не слишком чистую косоворотку и черные брюки самого дешевого сукна. Со вкусом напевая запрещенную цензурой рабочую песню, он достал из специального шкафа грубо сшитый пиджак и карту с лаковым козырьком. Порослав Семенович, вы куда в таком виде? Как куда? А тебя, видно, Ариадна в известность не поставила, идейка у нее возникла. Сегодня меня не ждите. Буду, так сказать, вливаться в рабочие движения. И подготовьтесь, вечером пришлю курьера, и сразу после поедете к барону. Будете приносить извинения за убитых слуг и пытаться сгладить произошедшее». И попробуйте только не проявить революционной рабочей сознательностью в этом вопросе. С сожалением отложив свою сверкающую медью и золотом трубку, Порослав вытащил плитку дешевого жевательного табака, сходу откусывая чуть ли не половину. Довольно жуя, он вышел из кабинета, тяжело ступая по вощеному паркету шикарными, со скрыпом, сапогами. Шеф ушел, и на все мои вопросы в течение дня рядно отвечала исключительно молчанием. Молчала она до самого вечера, когда курьер передал ей конверт от Параслава. «И что? Это все? Я с сомнением посмотрел на сыскную машину. «Тогда отправляемся к барону. Только учти, теперь никаких эксцессов. Ты ничего не делаешь, пока я не скажу». Говорить можешь, но не более. Никаких действий, повторяю, без моего приказа. Ясно? Да? Ну поехали тогда. Не на шутку, задетый всей этой странной игрой, я, тем не менее, закончил все на своих условиях.